Пятое. Семиотическая гетерогенность туристического дискурса. Коммуникация в сфере туризма осуществляется с помощью вербальных и невербальных кодов, на что уже обращали внимание исследователи. Создаваемые в процессе такого общения тексты носят креализованный характер, то есть являются полимодальными и поликодовыми. Доминирующий в большинстве жанров вербальный код не является семиотически однородным. В целях облегчения адаптации реального или потенциального туриста к иноязычной среде в текстах туристической направленности используются переключение с родового языка адресата на государственный язык представляемой страны. Так в путеводителях используются двуязычные топонимы и антропонимы, причем записанные в двух графических системах – кириллической и латинской. Так, например, площадь Седового Стефана – Штефан Плац – Штефан Плац. Межкодовые переходы могут существ... осуществляться в двух направлениях, с родного языка на местный и наоборот, причем переход названий местных достопримечательностей может сопровождаться русификацией с целью упрощения погружения в чужую культуру или усиления экспрессии путем оживления внутренней формы номинаций, например, Внутри собора вы можете подняться на 137-метровую южную башню, в народе называемую Штефель, то есть Стёпа, или на северную, где находится колокол, под названием Пумерин, то есть Бум-Бум. Перевод топонима может стать поводом для исторического экскурса, что придает тексту временную глубину. Спасение будет в, в том, чтобы оказаться снова на площади Индербург. Название это означает «в, в крепости», но никакой крепости тут сейчас нет. Первый укрепленный замок был здесь поставлен на этом месте в 13 веке. Сочетание двух кодов может стать основой для языковой игры, что повышает выразительность текста. Напротив нового замка был разбит народный сад, или «Фольксгартен» который сразу же стал любимым садом аристократии. Она ведь и была народом императора в тогдашнем понимании. Двойственность графического оформления может использоваться и в пределах одного языка. Для шрифтового различия основного текста и врезов стиль шрифта вреза способен кодировать некоторые смыслы. Так, например, имитация оформления мифа скорописью усиливает ценностную составляющую, поскольку подчеркивает древность культурных традиций описываемой страны. Сочетание двух шрифтов на странице, печатного и рукописного, придает тексту временную глубину. Особые графические знаки невербального кода могут выполнять роль метатекста. Так, в Греции используются пять метатекстовых знаков, расшифровка которых дается во вводной статье путеводителя. Часть условных обозначений носит, согласно классификации Ч. Пирса, индексальный характер, то есть указывает на отдельные признаки обозначаемого объекта, а именно достопримечательность. Иконка намекает на то, что во время экскурсии гид останавливается у этого объекта и говорит так долго, что туристы успевают его сфотографировать. «Стоит посетить» – иконка показывает, что посещение объекта доставит радость адресату. «Театр», «Музыка», «Варьете», «Кабаре» – два первых знака участвуют в создании текстовой полифонии, поскольку отражают точки зрения двух разных субъектов-экскурсоводов. Первый знак отражает значимость объекта для туриндустрии. То есть, представляет его с позицией усредненного экскурсовода. Второй индивидуализирует оценку, отражая мнение автора-путеводителя. Другая часть знаков в рассматриваемом путеводителе носит символический по Чарльзу характер. То есть, устанавливается по договоренности. Звездочка. Оценка описываемого объекта в баллах. Максимальный балл 4 звезды. Смайл. Стоит посетить с детьми. Иконические по классификации пирса, то есть основанные на принципе подобия с обозначаемым явлением, знаки формируют в туристическом дискурсе самостоятельный иконический изобразительный код. Это иллюстрация в путеводителях, фотографии на веб-страницах туристических агентств и в их рекламных рассылках клиентам. Видеоряд виртуальных экскурсий. ОВ Бокова выделяет пять видов соотношения текста и иллюстрации. Согласование, конгруентность, дополнение, уточнение, расхождение и нейтральность. Наше исследование показало, что соотношение вербального и изобразительного кода зависит от жанра текста туристической направленности. В жанрах путеводителя или рекламной статьи вербальное сообщение первично по отношению к невербальному. В жанрах видеопутеводителя или виртуального путешествия наоборот. При этом для жанров путеводителя или рекламной статьи характерorge на Двойное соотношение текста и подписи под фотографии, для создания которых использован вербальный код, а также вербальной информации и изображения. Это внести, заставляет внести уточнения, выделенные ранее исследователями виды соотношений текста и изображения. Согласование, конгруентность изображение визуализируется информации визуализует информацию, содержащуюся в тексте. Например, Малая Митрополия, Микромитрополия, старая византийская церковь XII века. Малая Митрополия. Следует иллюстрация с подписью под ней Малая Митрополия. Следует уточнить, что задержащаяся в тексте информация делится между изображением и подписью. Вербальное сообщение позволяет идентифицировать объект на фотографии, то есть выполняет номинативную функцию, а изображение дает возможность определить стиль и возраст архитектурного объекта при наличии соответствующих знаний адресата, то есть выполняет функцию характеризации. Подпись под иллюстрацией может содержать местоимение, указывающее на Кореференцию между изображением и текстом. Текст. Однако храбрость и упорство противников получили уважение со стороны Филиппа, и он разрешил фиванцам похоронить своих воинов прямо на поле брани, и потом поставить в качестве памятника каменного льва. Иллюстрация с подписью под ней «Тот самый каменный лев». Особой разновидностью данного соотношения является создаваемая вербальными средствами иллюзия иллюзивная отсылка к видеоряду. Переулки в анафиотике узкие, с успехом конкурирующие с классикой «Бриллиантовой руки», где панически заблудился Андрей Миронов. Автор здесь раскачивает, рассчитывает на актуализацию зрительной памятью адресата созданного фильма «Образы греческой улочки». Дополнение. Подпись под иллюстрацией может быть фрагментом высказывания, содержащегося в, основе, в основном тексте. Например, «Через квартал оказываемся на улице Адриану». Эта улица существовала в глубокой древности, официально считается старейшей в Афинах. Иллюстрация с подписью под ней «На улице Адриану». В этом случае изображение является продолжением текста в иной временной проекции – Текст переводит повествование в историческую плоскость, а иллюстрация дает информацию современному адресату состояния описываемого места. Таким образом, невербальное сообщение дополняет вербальное. Уточнение. Иллюстрации могут содержать информацию, распространяющуюся и уточняющую вербальное соотношение следующим образом. Изображение визуализирует часть описываемого в основном тексте целого. Район Экхарзия. Экзархия иллюстрация с подписью под ней, старая это верно в экзархии. Очевидно, что подпись и иллюстрация в этом случае оказываются в соотношении согласования конгруентности. Два и более изображения на листе или разворот дают пространственную развертку, обеспечивающую перемещение наблюдателя внутри описываемого в основном тексте места. К синтагме примыкается национальный сад, 15 гектар, причудливая смесь городского парка и профительственного городка. В национальном саду пруд в национальном саду иллюстрация с подписью под ними за 3 два и более изоб на листе или развороте дают пространственную развертку обеспечивающее перемещение наблюдателя снаружи от описываем в основном тек тексте места город порт пирей иллюстрация с подписью под ними фотографии сделаны с разных точек вокруг объекта порт пирей вид на порт два и более изображение на листе или развороте дают временную развертку Дело в том, что караул здесь несут гвардейцы Эвзопы. Иллюстрация с подписью под ними. Эвзопы на площади Синтагма. Эвзопы на подходе к своему главному посту. Эвзопы у могилы неизвестного солдата. Подробное соотношение становится возможным в том случае, если в тексте содержится имя существительное с пропозитивной семантикой. Например, караул. Некоторые фотографии могут визуализировать разные фазы ситуации, обозначенные данным в именем. Добавление ценностной составляющей. Она формируется путем введения, введения с помощью изображения и подписи под фотографией культурной и исторической информации. Текст. Остров Эгина. Иллюстрация с подписью под ним. Храм Афаи на острове Эгина. Остров Эгина. Ежегодное шествие на праздник Святого Нектария. Интерпекторальное взаимодействие в приведенном примере создает антитезы статика храм и динамика шествия. Античность эту информацию передает иконический код, современность ежегодная, плюс информация, считываемая с изображением. В результате основной основой, основной текст приобретает дополнительную временную глубину. Несколько изображений на листе или развороте продают образу стереоскопичность. В этом случае иллюстрации показывают топос в топосе, подобно матрешке, так что наблюдатель перемещается в двух плоскостях, движется согласно тексту в основном топосу и углубляется внутрь выделенного из этого пространства топоса, в котором также находят выделенное пространство. Например, текст. «По пути в, в Метеору проезжаешь городок трикала который был когда-то столицей Османской провинции. В городке Трикало, Трикало-улочка, трикала канал в церкви Порта Панагаса, Панагия. Расхождение. Вербальное сообщение не соответствует невербальному, то есть не имеет с ним логического пересечения, но вместе они ск ск складываются во фрейм более сложный, чем те, что содержит каждый из них. Например, текст. По проспекту патисон расположен легендарный политехнический институт «Политехнио». Район интересен также круглосуточно работающими кафе и узериями. Иллюстрация с подписью под ней. Граффити на книжном магазине. Такое сочетание текста и иллюстрации актуализирует ассоциативные связи: студенчество, у институт, бунтарство, граффити, книги, книжным, дружеские беседы за столиком кафе, кафе, алкоголь, узериями. Не связанные в основном, в основном с основным текстом и даже с подписью изображения могут вставляться для создания определенного эмоционального настроя. Например, «Как пользоваться путеводителем» подпись «В деревне караомилос Вомилос» иллюстрация «Деревянные причалы три баркаса на фоне моря, гора и заката». В таких случаях изображение из иконических знаков превращается в символическое. Внутритекстовое взаимодействие между изображениями, символизирующими разные эмоции, формирует у адресата ожидания эмоциональной насыщенности впечатлений, что является важным стимулом для поездки в данную страну. Функции иконического кода были подробно исследованы в ряде научных работ последних лет. ЕВ-1. Перевенцева выделяет якорную, аддитивную и когерентную функции конического кода. Якорная функция закрепляет в сознании адресата текстуальную информацию через ее визуализацию. Аддитивная функция проявляется в расширении вербальной информации за счет информации, вычитываемой из визуального ряда, категорная, Когерентная функция обеспечивает смысловую связь частей текста за счет заполнения разрывов пространственно- и временного континиума. Осуществлению когерентной функции изобразительного кода в туристическом дискурсе способствует внутритекстовое интерпекторальное взаимодействие. Так, представленные в разных частях текста изображения, наиболее значимых туристических объектов могут быть собраны на одной странице в начале текста – Подобное мозаичное изображение позволяет преодолеть ограниченность человеческих возможностей в плане зрительного охвата пространства формирует из, из зрительных образов часть целостный образ страны часть, из частей целостный образ страны Т же функцию наряду с прагматической функцией ориентирования на местности выполняются держащиеся в путеводители географические карты страны топографические карты местности например дельфы планы городов за текстовое мозаичное дублирование разбросанных по тексту изображений нацеленных на формирование ценностного отношения к месту способствует обобщению ценностей в единую систему так путеводитель по Греции заканчивается греческим альбомом в котором без комментариев представлены изображения и символы бытовая сцена, старый погонщик осла, беседует во дворе дома с сидящим за грубым деревянным столом стариком-хозяином, символизирует патриархальную простоту и покой изображение индексы мирно лежачий На фоне играющего на солнце море козёл должен вызвать представление об экологически чистых греческих сырах. Изображение иконы, ломящиеся от фруктов и овощей, уличные лотки. Это ещё одно важное для туристической тур индустрии использование возможностей изобразительного кода. Помимо внутритекстового интерпретации, Пекторального взаимодействия распространено также межтекстовое интерпекторальное взаимодействие, то есть воспроизведение изображение одного и того же туристического объекта в разных жанрах, рекламных статьях, путеводителях, видеопутеводителях, на веб-страницах туристических агентств. Таким образом формируется ценностное отношение к объекту. Вербальный код в путеводителе может быть использован для описания этно-кодов специфического невербального жестового кода, например «да», сопровождается движением головы вниз и в сторону, «нет» – «охи» – сопровождается движением головы снизу вверх. Знание жестового кода обеспечивает культурно-языковую адаптацию дрессата на месте. Сложное соединение кодов и субкодов представлено в видеопутеводителе. Здесь визуальный ряд первичен по отношению к вербальному со сообщению, а потому может быть представлен более чем одной знаковой системой. Так, в видеопутеводителе по Израилю, по Святой Земле, 1996 год, вербальным сообщением здесь похоронен и Авраам, его потомки, сопровождается видеоряд с начала и общим планом ландшафта, Модус реального, а затем с крупным планом фрески, изображающая лестницу Иакова. Модус и реального, поскольку явленная Иакова во сне лестница сама по себе служила символическим знаком. К тому же её живописное изображение – это продукт предания, воплощённого фантазии художника. Эта фреска, а также представленная в следующем кадре в сопровождении рассказа о Далиле к -к «Кариотида», и звучащие затем цитаты из песни являются знаками культурного кода, который формирует параллельную реальность, что заложено в названии фильма. В жанрах виртуальной экскурсии и видеопотиводителя к описанным выше кодом добавляется музыкальный код. Так, наигрыш на кантеле, сопровождающий виртуальную экскурсию усадьбы карельского крестьянина, усадьба карельского крестьянина является символическим знаком, указывающим на этническое своеобразие туристического объекта, как экзотичность, древность. Современные электронные технологии позволяют совмещать несколько кодов, за счет чего увеличивается смысловая емкость символических знаков и усиливается воздействие текста на адресата. Проведенный семиотический анализ туристического дискурса выявил не только состав привлекаемых кодов, но и их общее свойство – способность придавать тексту временную многослойность, и пространственную стереоскопичность. Тот же эффект наблюдается при анализе использования грамматических языковых средств. Таким образом можно говорить о функциональном изоморфизме различных кодов.